Винкладжинта секс. Подтягиваюсь во сне, переворачиваясь на бок, и нет той прохлады, что должна согреть сердце. Мягкая постель и ничего другого. Распахиваю глаза, и мои сонные догадки становятся явью. Я одна в кровати, а вокруг меня тишина. Он же обещал быть рядом, а сам ушел. Что-то случилось? Не нарушил бы обещание. Подскакиваю с постели, и голова немного кружится, а между бедер появляется неудобство. Подхватываю халат и, торопливо застегиваю его, осматриваясь, ищу подтверждение тому, что было вчера. Одежды нет, постель чиста. Картин тоже нет, как и трещина на камне осталась. Вздыхаю и улыбаюсь себе, что была эта ночь. Были его слова. Все было правдой, как и смерти. Смотрю в окно, за которым темно. Мой сон уже стал схожим с жизнью книжных вампиров. Бодрствую ночью, а сплю днем». Мотаю головой от своих глупостей и вхожу в ванну, но, понимая, что моя кожа чиста, как и волосы, пахнут ароматом мыла, лежащим тут. Но как? Валерию или еще кто-то? И надеюсь, что это был он, пока я спала. Так бережно и нежно позаботился обо мне. Подхожу к раковине и рассматриваю себя. Вижу только слабые пятна на шее и ничего более. Воспоминания маминых слов и действий меняют мое радостное и романтичное состояние на иное. Тяжелое и мрачное. Ведь война. А я мечтаю о мире, которому не суждено быть. Необходимо остановить это. Сама видела своими глазами, с какой легкостью мама убила Анну. Уверена, что она мертва. И пусть была предателем, пусть плела свою паутину из ненависти, но неужели заслужила такую смерть? И не ее вина, что Василика сильна над разумами женщин и заставляет их идти против воли. Вот чем она разительно отличается от Валерии. Он никогда не принуждает. Так и чего же он не прощен? Умываюсь холодной водой и возвращаюсь обратно. Наскоро переодеваюсь в темно-бордовое платье, натягиваю трусики и сапоги. Быстро расчесываю волосы и выхожу из спальни. Не знаю, насколько это безопасно. Но что-то подсказывает мне, меня никто не тронет. Спокойствие в груди. Спускаюсь по лестнице, проходя коридоры, и оказываюсь у другой, удивленно замирая. Звук ударов металла, яркие искры — Мужчины тут и там прыгают по потолку, стенам и всему пространству. Смеются и кричат что-то, нападая друг на друга. И их много, слишком много даже для большой площади, что передо мной. Доброго пробуждения, госпожа. Рядом со мной прыгает с потолка один из мужчин с рыжими волосами, собранными в хвост, и кланяется. Доброго пробуждения. Получай! Кричит другой, прыгая к нему, и они продолжают битву, продвигаясь по коридору. Вот такого я точно не ожидала. «Стою в шоке, смотря то на одну пару мужчин, то на другую, и поражаюсь искусству боя, которого никогда не видела вот так вживую. Настоящие воины, и это возвращает меня в средневековье, о котором только читала. Улыбаюсь, восхищаясь точными ударами, медленно спускаюсь. Мужчины на секунду замирают при виде меня, кланяются и желают того же, что и первые. Никакой злости в их лицах, они улыбаются мне. И ведь должно быть иначе, ненавидеть должны, но нет». Я свободно прохожу к распахнутым дверям зала, где это все продолжается, как и пир идет во всю катушку. Голые девушки лежат на столах, а я глазами ищу Валерию. Нахожу тут же, как и Луку, как и Петру. Они на своих местах и о чем-то разговаривают, указывая на стол. Вспоминая свое первое в этом месте появление, я не могу скрыть улыбки, когда прохожу и смотрю, как мужчины разрезают кожу и поглощают кровь. Первый раз, да и второй, это казалось ужасным. А сейчас, когда сама познала, это больше не пугает, даже не вызывает отвращения. Анна была права, сказав о ранних выводах. Почему же она так поступила? Аурелия, прекрасно выглядишь. Из раздумий выводит голос Луки. Моргаю, возвращаясь в зал и улыбаюсь ему, но смотрю в глаза Валерию, наблюдая, как его зрачки на долю в секунду расширились, а затем приобрели обычный размер. «Спасибо, чувствую себя так же», – отвечаю я, бросая взгляд на стол, где расположена карта. Вот куда они смотрели. «Брат прав, ты прекрасно. произносит Валерио и встает, протягивая руку. Кладу в нее свое, и он указывает головой на стул, на который я опускаюсь, смотря искоса на Петру, не проронившему ни слова, словно меня тут нет. И хочется поддержать его, ведь Анна мертва, а он был с ней. Но понимаю, что сейчас не время. Перевожу взгляд на карту и распознаю Элиаде. «Вы? Уже?» — шепчу, поворачиваясь к Валерию. «Пора, моя радость». «Более мы не можем ждать. Пришло время нападать», — подтверждают мои догадки. «Закусываю губу, чтобы не сказать «не ходи, останься со мной». «Не могу. Это его право, и он должен это делать, а я буду рядом и помогать всем, чем смогу». «Когда?» — спрашиваю его. «Завтра ночью мы выйдем», — отвечает он. «Понятно. И что теперь? Какие планы?» Интересуюсь, шумно вздыхая, но сердце неспокойно. Да и разве может быть оно биться иначе, если нет уверенности, что будет жив тот, в ком не бьется сердце, а только твое живет для него? «Вот тут ты нам поможешь», — подает голос Лука, указывая на карту. «Как?» — удивляюсь я. «Мы знаем, что есть один проход под землей в город, который остался со времен Сакры, и выводит он к кафе Андрея. Как еще можно попасть в город?» «Констанция говорила ли что-то? Или, возможно, ты слышала?» — обращается ко мне Лука. «Нет, не могу припомнить ничего из этого». Я даже об этом проходе не знала, Тачаю отрицательно головой. Тогда ты -то бесполезна, фыркает Лука. Она и не должна быть полезна в бою, брат мой. Это не ее ремесло, мягко произносит Валерию. Но моя кровь, неожиданно даже для себя произношу я. Ты упомянул, моя кровь имеет силу. Я могу поделиться ей? Это опасно, говорит Петру, бросая на меня взгляд из-под Он прав, тебе порезы будут причинять боль, и ты станешь слаба. Ты выбрала одного истинного, остальные не смогут не причинить тебе муки. Тем более, если один из нас попробует твою кровь, то сможет проникать в твой разум. Крови для пищи достаточно, произносит безапелляционно Валерио. А если это будет не с моей кожи, а из трубки? Выдаю идею, которая приходит моментально. Нет, резко говорит Валерио. Брат, можно попробовать. Так не будет доступа к телесной оболочке, и мужчины получат силу, которая есть у женщин. Они питались ее кровью всю жизнь. Так и чего бы и нам этого не сделать? Она ведь сама предложила. Будет глупо отказываться. Лука довольно улыбается мне. И подвергнем ее опасности. В момент слабости ее разум. Петру она будет тут, в замке, за водой, куда не добраться, Василики. И я уверен, сейчас она слаба и питается. Вчера она показала максимум. А мы не пользуемся тем, что так легко идет в руки. Перебивает его Лука. Это будет неприятно. Но кровь восстановится. «Я вытерплю?» — говорю я, поворачиваясь к Валерио. «Дай мне помочь хоть как-то». «Эгоизм бушует во мне, радость моя. Делить не хочу», — кривится он. Улыбаюсь этим словами, кладу руку на его, немножко сжимая. «Ты сказал, что придется делать выбор. Так я сделала его уже давно. Приняла его сердцем и больше не противлюсь этим мыслям. Я готова помочь вам, чтобы принести спокойствие, которого сама не помню. Позволь мне это сделать», — тихо произношу я, встречаясь с его глазами. «Хорошо. Раз ты так решила, то могу только поблагодарить тебя за эту возможность. Петру, распорядись обо всем. Начнем после того, как Аурелия примет пищу». Певает Валерио и обращается к брату. «Конечно, господин». Фыркает Петру, вставая и быстрым шагом выходит из зала. До сих пор недовольный. Раздражает так. Передергивает плечами Лука. «Сейчас ты меня раздражаешь, как этот звук. Пусть спустятся вниз», — говорит Валерио. «Какие мы нежные стали». Смеется Лука и свистит, оповещая мужчин закончить это шоу, и они словно мальчишки, а большинство из них такие и есть, с криками прыгают на стены и скрываются. Остается только тишина и тихие разговоры за столом. Понимаю, что до сих пор держу руку Валериу, и когда убираю ее, накрывает своей. Поднимаю на него голову, а он улыбается мне. «Только бы уберечь тебя от смерти! Только бы ты поверил в мою силу любви!» «Прости, что нарушил обещание, но мое присутствие требовалось. Люди собирались весь день, чтобы спуститься в убежище. Я должен был проследить за их безопасностью. Неизвестно, что он умел у Василики», — произносит он. «Понимаю, понимаю», — отвечаю я. Валерию, а как?» Я объяснил все ее семье. «Не могу скрыть от тебя, что винят тебя. Людские умы в такие моменты более всего подвержены своей злости и печали и не могут мыслить разумно». Но ты не тревожься, утром ее предали воздуху. В этом нет вины Анны, только моя. Я отпустил ее разом, когда она увлеклась Петру, а сам полностью погрузился в твои мысли. В бою будет много павших, много смертей, но это их выбор. Перебивает меня, с легкостью отвечая на мой вопрос в голове. Это печалец, но, наверное, так и должно быть. Война – это боль, которую унять только победой. Ты действительно к этому готова? «Передача своей крови?» спрашивает он. «Да, готова. Я видела сама, видела это, и больше ничего не держит меня. Мои родственные узы разорваны, как и часть сердца мертва, оплакивая это. Иначе я не могу, понимаю, что другого выхода нет. И не знаю, что еще сделать», отвечаю я, отводя взгляд от его глаз, проникающих в душу. «Но не готова я сейчас раскрывать ее. Слишком слаба она внутри, слишком падка под властью любви к нему». Не хочу слышать отказ, пусть будет тихая и безмолвная. Когда-нибудь скажу, докажу, что любовь к нему возможна без ненависти и злости. Любовь подарит ему свободу, как и мне. Я верю в это. А пока буду молчать, делая все, что в моих силах. Ты не должна, рубин моей жизни, не должна вступать в бой, который не принадлежит тебе, отпускает мою руку. Вздыхаю и хочу только сказать, что и я причастна теперь к этому, потому что неразрывная с ним». Но мое желание обрывается едой, что ставят передо мной. В молчании поглощаю пищу, заставляя себя есть, Понадобится силы для процедуры, которую проходила всю свою жизнь. Крали они у меня это, а сейчас же добровольно. Да, я предатель, но мне больше некого предавать, кроме себя. А я себя не собираюсь предавать, не пойду больше против воли, что льется из груди. Не хочу быть более испуганной, пришло время становиться взрослее. Принять свою участь, чтобы она не снесла за собой. И не страшно. Первый раз за все время тут мне не страшно думать о будущем, которого не угадать. Петру возвращается, когда я заканчиваю ужин и расслабляюсь, смотря на мужчин, сидящих за столом. Рядом с ним Валерио, как его госпожа. А он мой господин навечно. Мой спутник жизни, которого и не думала найти. «Все готово?» — говорит Петру, подойдя к нам. «Хорошо. Приготовь мою спальню для этого». Кивает Валерио, поднимаясь с места, предлагает мне руку. Встаю, вкладывая в его свою, сжимает ее и ведет за собой. Нет мысли, что ошибаюсь, все верно. Я делаю так, как считаю нужным и правильным. Мы поднимаемся в его покое, где стоят две женщины с капельницами и предлагают мне лечь. Ткани все подняты, и теперь я могу разглядеть, как выглядит его спальня с большой кроватью, шкафом и письменным столом. Дверью, как предполагаю, в ванную. Идентично моей, только темная, наполненная тускло горящими свечами. «Подожди», — шепчет Валерию, притягивая меня спиной к себе. «Не нужно, Аурелия. Мы справимся без этого. Со мной все будет хорошо», — заверяю его тихо. «Нет, не будет, моя милая. Ты раздаришь свою кровь и силу, а возобновляться она будет долго. Тебе не хватит ее», — убеждает меня, и это заставляет повернуться к нему и взглянуть в глаза полные тревоги. «Добровольность, Валерию. Я этого желаю, и даже если не смогу более помочь», хотя бы буду уверена, что отдала тебе все. Дай мне помочь. Сам позволь это и не волнуйся за меня. Если такова моя судьба, пусть так и будет. Я не боюсь больше только за тебя. И если это даст тебе возможность выиграть, то буду счастлива». Шепчу и кладу руку на его щеку, смотрю с улыбкой на него. «Хорошо». Ивая, он отходит от меня. Разворачиваюсь и подхожу к женщинам, опускаясь на постель. Одна из них берет нож и разрезает рукав, обнажая вены. Глубоко вздыхаю, ожидая продолжения. По одному. Лука, ты первый. Слышу голос Валерио и закрываю глаза, чтобы придать себе сил. Только бы помогло. Привлюсь от иглы, пронзившей вену. Открыв глаза, вижу, как по трубочке течет кровь, и ее передают Луке. Он подносит ее к рту и пробует, смотрит на Валерио, стоящего рядом, глотает и ждет. Секунды проходят в полном молчании, а трубку подняли, чтобы сохранить кровь. «Отторжения нет», — говорит Лука. Улыбаясь, ему киваю, чтобы продолжал. Подносит губам и втягивает. «Хватит! По одному глотку, иначе она умрет!» Буквально вырывает Валерию трубку у брата. «Петру!» Зовет второго брата, но его нет. «Он отказался!» За него отвечает Лука. «Печально, что он отказался принять от меня небольшую силу, значит, осознанно идет на смерть». И еще несколько мужчин тоже, продолжает Лука, поднимая взгляд на Валерию, поджимающего губы. ж, это их решение. Зови по одному и следи. Я отойду, говорит Валерию, не глядя на меня. Смотрю на его удаляющуюся спину и его путь закрывают ткани, опускаясь с потолка. поворачиваясь к луке, ободряюще улыбнувшегося мне. Зовет следующего, а я нервно улыбаюсь им. После каждого глотка они кланяются мне, и слезы скапливаются в глазах. Неизвестно, что будет с ними. Не могу сдержать эмоции, отворачиваюсь, не имея больше силы смотреть на то, что готовится, как их много, и у каждого сломленная жизнь. Понемногу ощущаю, как начинает кружиться голова, как не имеет рука, как начинает тошнить, как медленно закрываются глаза. Громкий голос Луки сквозь вату в ушах. Боль в руке и вода, льющаяся в мой рот. Туман такой в разуме. Перед глазами появляется лицо мамы с печалью, смотрящей на меня. И не могу убрать это видение. Она что-то говорит, губы двигаются, а я не слышу. «Лия, открой глаза!» Громкие голос и пощечина вырывают меня из забытья. Распахиваю глаза и стану отломки всего тела. «Ты как?» Обеспокоенно спрашивает Лука. А я моргаю, привыкая к свету, кажущемуся слишком ярким. «Нормально!» Шепчу, замечая, что никого нет в спальне, кроме нас. «Что произошло?» Спрашиваю я, привставая с постели. «Ты отключилась на два часа?» Мы пытались привести тебя в чувство, но, видимо, крови было взято много. «Отдохни», — говорит он, вставая с постели. «Два часа?» Удивляюсь я, ведь казалось, что только на секунду глаза прикрыла. «Да. И вижу, что что-то хочет сказать, делает шаг, но потом снова к постели. Быстро наклоняется и обнимает меня, опешившую от этого. Спасибо за возможность. Прости меня за то, что такой. Прости и пойми нас. Мы это делаем для спасения жизни людей и своих». «Прости и подари себе эту ночь с ним, потом не будет возможности. Отпусти все страхи и люби его словно в последний раз. Спасибо тебе за эту веру», — шепчет он и так же быстро отпускает, скрываясь в тканях. «А я моргаю, смотря на покачивающуюся материи, и глубоко вздыхаю, восстанавливая силы, и пытаюсь понять, к чему он это сказал. Но не могу найти ни одного объяснения, кроме как прощания».